Волкопсы. По сравнению с Академией Вотсон-Крик был верхом роскоши. При входе стояла бронзовая статуя Казука Паукоза, символ института. Казук был одним из первых удачных гибридов, его вывели в Монреале в начале века, скрестив козу с пауком. Вместе с молоком козук выдавал нити чрезвычайно прочной паутины. Сейчас она использовалась в основном в бронежилетах. ККБ без этой штуки просто не мог бы существовать. Огромная территория за стеной безопасности была прекрасно спланирована. Карастель сказал, что это работа факультета Ландиза. Студенты факультета ботанической трансгенетики отделения декоративных растений создали целую кучу тропических гибридов с иммунитетом к засухам и наводнениям, с яркими листьями и цветами, хромово-желтыми, огненно-красными, светящимися голубыми и неоново-лиловыми. Дорожки, в отличие от раздолбанных цементных тропинок в Академии, ровные и широкие, студенты и преподаватели ездили по ним на электрокарах. По всей территории института возвышались огромные искусственные скалы – Комбо-матрица из переработанных пластиковых бутылок и растительного материала от огромных древовидных кактусов. Там и сям торчали литопсы – живые камни семейства Аизовых. «Запатентованный процесс», – сказал Карастель, «Его изобрели здесь, в вотсон крике и он, не переставая, приносил изобретателям деньги». Искусственные скалы выглядели совсем как настоящие, но меньше веселя – К тому же они впитывали воду в периоды повышенной влажности и высвобождали ее в засуху, то есть действовали как природные регуляторы влажности для газонов. Продукт назывался скалагулятор. К ним, однако, не следовало приближаться в периоды проливных дождей, время от времени скалы взрывались. Коростель говорил, что от большинства багов уже избавились, и каждый месяц институт выпускает новые разновидности этих скал. Студенты подумывали о разработке продукта «Модель Моисея». Она будет хранить запасы свежей питьевой воды на случай кризиса. Предлагается слоган «Просто ударьте по ней посохом». «Как это устроено?» – спросил Джимми, стараясь не выдавать восхищения. «Вопрос не ко мне», – ответил Коростель. «Я же не неогеолог». «А бабочки новые?» – спросил Джимми через некоторое время. Он разглядывал огромную бабочку – жутко розового цвета, а крылья размером с хороший блин. Она и ей подобные облепили какой-то фиолетовый кустарник. «Ты хочешь спросить, существовали они в природе или были созданы человеком? Другими словами, оригинал или фальшивка?» «Хм...» — протянул Джимми. «Ему совершенно не хотелось беседовать с Коростелем на тему, что есть настоящее». «Знаешь, как люди красят волосы или вставляют новые зубы, а женщины увеличивают сиськи?» «Ну да, и что?» «Теперь настоящий вид этих людей именно такой». «Каким образом они его обрели, уже неважно». «Силиконовые сиськи все равно не похожи на настоящие», — сказал Джимми. «Он считал, что имеет об этом некоторое представление». «Если ты понял, что это фальшивка», — ответил карастель — «значит, хирурги схалтурили». «Эти бабочки летают, спариваются, откладывают яйца, из которых потом вылупляются гусеницы». М, -м, м снова сказал Джимми. «Соседа по комнате у Коростеля не было. Зато была квартира, декорированная под дерево с автоматическими жалюзи и кондиционером, который по правде работал. Большая спальня». Душ с подачей пара. Гостиная, она же столовая, с выдвижным диваном. «Будешь квартировать здесь», — сказал Карастель, И рабочий кабинет со встроенной звуковой системой и полным набором всяческих компьютерных примочек. Приходили горничные, они забирали грязное белье и возвращали чистое. Эта новость расстроила Джимми. В академии ему приходилось самому стирать вещи в громыхающих старых стиральных машинах, и потом сушить в безумных сушилках, которые то и дело порывались спалить все, что им скармливали. Стиральные машины и сушилки работали на пластиковых жетонах. Пока они принимали монеты, кто-нибудь регулярно приходил и вскрывал их фомкой. Была в квартире и кухонька, отделанная в веселеньких тонах. «Я не очень пользуюсь микроволновкой», — сказал Карастель, «так только на перекус». Большинство студентов питается в столовой, у каждого факультета своя столовая. Ну и как там еда? – спросил Джимми. Он постепенно начинал чувствовать себя троглодитом. Живет в пещере, одолеваем блохами, грызет старую кость. Еда, как еда, безразлично ответил Карастель. В первый день Карастель показал ему часть чудес Уотсон-Крика. Карастелье интересовало все, все проекты. Он непрерывно повторял «За этим будущее». После третьего раза Джимми захотелось его убить. Сначала они пошли на факультет ботанического декора, где пять старшекурсников разрабатывали умные обои, меняющие цвет в зависимости от настроения хозяина дома. «В эти обои, — сказали они Джимми, — встроена модифицированная форма водорослей, улавливающих энергию излучения кирлиана, а под водорослями Слой питательных веществ, но недоработки пока есть. Обои быстро портятся при влажной погоде, потому что сжирают всю еду и от этого сереют, и к тому же не отличают слюнявую похоть от кровожадной ярости и становятся миленького розового оттенка, когда им полагается быть мрачного темно-красного цвета с зеленоватым отливом, такого, чтобы кровь из глаз пошла. Эта группа работала еще над банными полотенцами с такими же способностями, но пока не справилась с основным принципом морской жизни. Намокая, водоросли набухают и растут. Респондентам очень не понравилось, что вчерашние полотенца за ночь надуваются, как прямоугольный зефир, и начинают ползать по полу в ванной. «За этим будущее», — сказал Карастель. Потом они отправились... На факультет — неоагрикультур. Студенты называли его агрокутюр. У входа пришлось надеть костюм биозащиты, вымыть руки и надеть фильтры для носа, потому что им покажут не совсем безопасные биологические виды. Женщина, смех которой напоминал дятла Вуди Вудпекера из мультика, повела их по коридорам. — Последняя разработка, — сказал Карастель. Они стояли перед большим, непонятно чем, в форме луковицы. Непонятно что было покрыто пупырчатой бело-желтой кожей. Из него торчало двадцать толстых мясистых трубок, на конце которых росли другие луковицы. «Это еще что за дрянь?» – спросил Джимми. «Это цыплята», – объяснил Карастель. «Части цыплят. На этом растут грудки». Есть такие, которые специализируются на корочках по двенадцать на каждую единицу, но у них же нет голов, сказал Джимми. Концепцию он понял, сам рос среди сусмультеарганифер, но тут на его взгляд ребята зашли слишком далеко. У свиноидов его детства хотя бы головы были. Голова вот в середине, сказала женщина. В верхней части есть ротовое отверстие, туда вводятся питательные вещества, но глаз и клювов у них нет, им не надо. «Какой ужас!» — сказал Джимми. «Это хреновина, какой-то оживший кошмар, просто клубень животного белка». «Представь себе актинию», — сказал Коростель, — «это поможет». «Но о чем оно думает?» — спросил Джимми. Женщина выдала очередной вот пекеровский йодль и объяснила, что все функции мозга ликвидированы за исключением тех, что отвечают за пищеварение и рост. «Это что-то вроде помеси курицы с глистом», — сказал Карастель. «Гормоны роста вводить не требуется», — сказала женщина. «Высокий уровень роста заложен в них изначально. Через две недели получаешь готовые грудки» на три недели быстрее, чем при использовании самых эффективных фермерских методов с низким светом и высокой плотностью размещения и все такое. И эти уроды, которые заботятся о самочувствии животных, не придерутся, потому что эта штука не чувствует боли. «Эти ребята озолотятся», — сказал Карастель, когда они вышли из здания. Студенты в отсон получали половину прибыли от продажи своих изобретений. Карастель сказал... Что это отличный стимул. Они собираются это назвать пухлокура. Оно уже продается. Убитым голосом спросил Джимми. Подумать жутко, что ему придется есть этих пухлокур. Все равно, что съесть гигантскую бородавку. Но как и с силиконовыми имплантантами качественными, может, он и не почувствует разницы. Они уже выстроили франчайзинговую сеть, сказал Карастель. Инвесторы вокруг института бродят табунами, они с этой штуковиной собьют цены на рынке». Джимми начало злить то, как Карастель представляла его остальным. «Это Джимми, он нейротипический, но понимал, что лучше промолчать. И все равно каждый раз казалось, будто его обзывают каким-нибудь карманьонцем. Скоро посадят в клетку, станут кормить бананами и тыкать электродами». Женщины, доступные в университете Уотсон-Крик, не произвели на Джимми особого впечатления. Может, они и не были доступны, все как одна явно думали о других вещах. Редкие попытки Джимми пофлиртовать наталкивались на удивленные взгляды, удивленные и недовольные, будто он этим женщинам нагадил на любимый ковер. Учитывая их запущенность, пренебрежение личной гигиеной и украшениями, им следовало бы от любого знака внимания падать в обморок. Всеобщая униформа, клетчатые рубашки, прически девушкам не удавались, они выглядели так, будто головы имели неосторожность близко пообщаться с секатором. В целом девушки напоминали ему Бернис, пироманьячку, веганку и верную черь вертоградарей. В академии девушки вроде Бернис были скорее исключением, Все лица женского пола пытались создать впечатление, что они были, являются или будут танцовщицами, актрисами, певицами, художницами, концептуальными фотографами или еще чем-нибудь не менее изысканным. Они стремились к гибкости формы, старались выглядеть стильно, хотя одним это удавалось лучше, другим хуже. Но здесь внешний вид а-ля был правилом, разве что религиозных футболок мало. Обычно футболки местного населения были списаны сложными математическими уравнениями, над которыми хихикали те, кому удавалось их расшифровать. Что на этой футболке написано спросил Джимми, когда ему это надоело. Все показывают большой палец, а он пялится с глупым видом человека у которого только что слямзили кошелек. Это девушка физик ответил карастель словно это все объясняло И что? «Это футболка про одиннадцатое измерение». «И в чем фишка?» «Это сложно», — сказал Карастель. «Но я попробую понять. Надо знать про все измерения и как они помещаются внутри уже известных измерений». «И?» «Ну, что-то вроде «я могу поднять тебя на седьмое небо, но оно лежит от нас в нескольких наносекундах, а в нашем пространстве нет способа эти наносекунды измерить». И все это символами и числами? В общем, да. А я не говорил, что это смешно, сказал Карастель. А не физики. Это только им смешно. Ты спросил, я ответил. Значит, она вроде как говорит, что они могли бы потрахаться, будь у него такой член, как ей надо, только у него такого члена нет. Спросил Джимми, который мучительно обдумывал услышанное. Джимми, ты гений, ответил Карастель. «Факультет биозащиты», — сказал Карастель. «Последний, я обещаю». Он видел, что Джим мясник. На самом деле все это навевало слишком много воспоминаний. Лаборатории, биологические виды, ученые, которых ничего не волнует, кроме их науки. Так похоже на прошлую жизнь, на детство. А возвращаться в детство Джимми совсем не хотелось. Марта Грэм и то лучше. Они стояли перед клетками. В каждой сидела собака. Все разных пород и размеров, но все смотрели на Джимми с любовью, умильно виляя хвостами. «Это что, приют для бездомных собак?» — спросил Джимми. «Не совсем», — ответил Карастель. «За ограждение не заходи и не суй руки». «Но они вроде дружелюбные», — сказал Джимми. Его снова накрыла давняя тоска по домашней зверушке. «Они продаются?» «Это не собаки. Просто похожи на собак» это волкопсы специально выведены чтобы обманывать попробуй погладить такого песика и он отхватит тебе руку в них много от питбуля но зачем создавать таких собак джимми попятился кому это надо ккб ответил карастель работа под заказ куча денег они хотят выкопать рвы и посадить туда этих зверей рвы ну да лучше любой сигнализации Этих зверей не отключишь, и приручить их нельзя, в отличие от обычных собак. А если они убегут, начнут убивать, начнут размножаться, популяция выйдет из-под контроля, как эти здоровые зеленые кролики, тогда проблем не оберешься, — сказал Карастель. Но они не убегут. Природа относится к зоопарку, как бог к церкви. И что это значит? Он особо не прислушивался к словам Карастеля. Он думал о пухлых курах и волках псах. Отчего ему кажется, что человечество перешло какую-то черту, нарушило границы? Слишком много это сколько? Слишком далеко это куда? Стены и решетки тут не просто так, сказал Карастель. Не чтобы не впускать нас, а чтобы не выпускать их. Человечеству необходимы ограды в обоих случаях. Кого их? природу и бога. А я думал, ты не веришь в бога, заметил Джимми. Я и в природу не верю, ответил Карастель. По крайней мере, в природу с большой буквы П.